но никогда не трубят об этом на весь мир. Этих благочестивых соглядатаев, что слушают под дверью, можно смело уподобить кругам, образующимся на гладкой поверхности вод, куда швырнули камень. Чем тяжелее камень, тем больше кругов. Чем серьезнее обсуждаемое дело, тем больше тайных подслушивателей. И это правильно, поскольку крайне желательно, чтобы достоянием, возможно, большего числа заинтересованных были дела серьезные, а не пустые. И это вдвойне правильно, потому что таинник, подслушивающий под дверью, воспринимает услышанное куда внимательнее и вдумчивее, чем когда о том же вещают с кафедры. Ватиканские тайники, подслушивающие под дверью, самые сведущие тайники. Поэтому чем серьезнее тайна, тем больше гарантий, что ничто не станет достоянием гласности. Тайники, подслушивающие за дверью, одновременно препятствуют слушать под дверью людям несведущим. Так они узнают великое множество приинтереснейших и сокровенных тайн, но никогда мне доходит до того, чтобы кто-нибудь из них побежал к своей тетушке и простите мне грубое но уместное выражение, все и прокудахтал. Вот и я посвящаю вас в курс дела светлейший, только потому, что в конечном счете, и несмотря ни на что, вы лицо духовное. Так что в свете тех откровений, которые я себе позволил, вам остается лишь посмеяться над замыслом вашего незаурядного Петра Куканя, одолеть и с корнем вырвать древний институт церкви, которая за полтора тысячелетия своего существования молчилась тому, о чем он, юноша, впрочем, весьма здоровый и замечательный, не имеет ни малейшего понятия. А именно умению молчать. А вот светлейший, что я хотел поведать вам, так сказать под подзанвис. Но ну, теперь нам предстоит дождаться, пока наш превосходный подеста Джербина явится сюда со своим еженедельным отчетом, что происходит регулярно каждый четверг в десять часов утра, минута в минуту. Я Подчеркиваю, мы дождемся его появления, ибо если бы мы за ним послали, если бы мы, ну, выражаясь канцелярским языком, его сюда вызвали, это могло бы возбудить чьё то чрезмерное любопытство. А при таких обстоятельствах возбуждать у кого-либо чрезмерное любопытство не рекомендуется и так». Как только упомянутый выше, сверхблагонамеренный и морально устойчивый Джербино появится, как обычно, в моем кабинете, мы дадим ему самое подробное наставление, как вести достойную игру, которую мы предоставляем ему в этой партии. Граф Димон Токьяра избрал его советчиком и посредником в отношениях между островом и Страмбой. Так вот, пускай Джербину по-прежнему делает вид, что играет на руку графу, пусть будет усерден, услужлив, пусть изощряется в хитроумных идеях, которых он, старый пройдоха, весьма поднаторел, поскольку прошел огонь, воду и медные трубы. Пусть даже предложит графу какой-нибудь конкретный план, как легче осуществить захватнические замыслы. Пусть себе граф укрепляется в убеждении, что вы светлейший, всем сердцем и душой с ним, а мы, церковники, не имеем об этом ни малейшего представления. Итак, пусть он водит его за нас, а нас извещает о своих демаршах. чего иного, на мой взгляд, мы пока предпринимать не должны. Вот и все, светлейшие. Я твердо надеюсь, что вы снова обрели, как и подобает, необходимое душевное равновесие.